«О, боги! И голос, и манеры тоже бибервельтовы», — сказал Лютик. «Нет ли у кого у с к у т к а красной китайки? Надо бы его, черт побери, пометить, а то может случиться беда». «Да ты что, Лютик!» — возмутился д а й н т и Бибервельт один. «Надеюсь, меня-то с ним не спутаешь. С первого... первого взгляда видно разницу». Докончил д а й н т и Бибервельт д в и снова вежливо рыгнул. «И верно, чтобы перепутать, надо быть глупее к о б ы л ь е г о копыта». «Ну, разве я не говорил?» — восхищенно шепнул Лютик. «Он мыслит и говорит точно как Бибервельт. Не различишь». — Преувеличение, — надул губы низушек. — Крупное преувеличение. — Нет, — возразил Геральт, — не преувеличение. — Верь, не верь, но в данный момент он — это ты, дам. Неведомым образом Доплер точно копирует также и психику оригинала. — Пси — что? — Ну, свойства разума, характер, чувства, мысли, душу. И это подтверждает как раз то, что отрицает большинство чародеев и все богослужители, а именно, что душа тоже материя. — Святотатство, — шепнул трактирщик. «И глупость», — твердо заметил Дайнти Бибервельд. «Не рассказывай сказок, ведьмак». «Свойства разума. Ничего себе». «Скопировать чужой нос и портки — это куда ни шло. Но разум — это тебе не в бочку перп, р о с т и т е «Сейчас докажу. Если бы этот ш и в ы й доплер скопировал мой купеческий разум, то не продал бы лошадей в Новиграде, где на них нет спроса, а поехал бы в чертов брод на конский рынок, где цены договорные, кто больше даст. Там не прогадаешь». «Именно что прогадаешь». доплер спародировал обиженную минунизушка и фыркнул свойственным тому образом во-первых цены на аукционе в чертовомброде падают потому что купцы сговариваются как им торговаться к тому же идут дополнительные комиссионные аукционщику не учи меня торговать задница обрушился б и б е р в е л ь л д я в чертовомбро д е взял бы 90 а то и 100 за штуку а сколько получил ты от новиградских скряк по 130 сказал доплер брешешь распустеха не б р е ш у Я погнал лошадей прямо в порт, господин Дайнти, и нашел там заморского торговца кожами. Скорняки не пользуются валами, снаряжая караваны, потому как в а в ы слишком медлительные. Кожи легкие, но ценные, стало быть, надо ездить быстро. В Новиграде нет спроса на коней, потому-то и коней тоже нет. У меня были единственные доступные, вот я и продиктовал цену. Это просто... «Не учи меня», — сказал, — рявкнул Дайнти, покраснев как бурак. «Ну ладно, стало быть, заработал. А деньги где?»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 500 корцев кошенили, 62 рюйса, коры мимозы, 55 гарнков розового масла, 23 бочонка рыбьего жира, 600 глиняных мисок и 80 фунтов пчелиного воска. Рыбий жир, кстати, купил очень дешево, потому как он немного уже прогорк. Да, чуть б ы о не забыл. Еще купил 100 локтей хлопчатобумажного шнура. Наступило долгое, очень долгое молчание. «Прогорковый жир», — сказал наконец д а н т и очень медленно выговаривая отдельные слова. «Хлопчатобумажный шнур».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 «Купец б и б е р в е л ь д пропищал шван, близоруко щурясь. «Что это значит? Нападение на городского чиновника может вам дорого обойтись. Кто это был? Тот низушек». «Брат», — быстро сказал б и б е р в е л ь д т р о ю р о д н ы й брат». «Да-да», — тут же поддержал Лютик, почувствовавший себя в своей стихии. «Далекий кузен Бибервельта, известный как Чок б и б е р в е л ь д ч е р н а я овца в семье. Еще будучи ребенком, он свалился в колодец, высохший. К несчастью, бадья упала ему прямо на голову. Вот он и чокнулся малость».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 Чиновник соорудил к и с у ю мину, присел за стол, из бездонных складок манти извлек счеты и светок пергамента, который развернул на столе, предварительно протерев стол полой накидки. Мое дело считать и принимать. Да, и так подсчитаем. Это будет... Это будет... Два пишем, один в уме... Так... 1653 кроны и 20 коперов. Да, и н т и Бибервельт издал глухой вопль. Каменщики удивленно заворчали, трактирщик упустил блюдо.